— Ну вот, теперь он проводит дни, как придется. На Поркероле живет в старом форту, который называется «Маленький лангуст». Если ему удается сэкономить там немного денег, он едет в Париж или Лондон. Но подумает только, в Индии он каждую неделю устраивал обеды на тридцать-сорок персон. — Вы хотели... — Говорите со мной о полковнике, — напомнил Магре. Вилли не моргнул глазом. — По правде сказать, я просто пытаюсь обрисовать вам обстановку. Вы ведь не жили ни в Индии, ни в Лондоне. У вас не было в распоряжении ни тридцати слуг, ни уж не знаю, сколько хорошеньких девушек. Только не подумайте, что я намерен вас обидеть. Короче, я познакомился с ним два года назад. вы Не знали, мэри живой. Прелестна женщина, но мозги куриные. Чуточку крикливо, если не чувствовала себя в центре внимания, могла впасть истерику или закатить скандал. «Кстати, вы знаете, сколько полковнику лет?» «Шестьдесят восемь». Она его утомляла, прощала ему все его прихоти. «А они у него еще случаются» но ну, было несколько обременительно она влюбилась в меня мне она тоже нравилась я полагаю что госпожа нагретти любовница сэра леммпсона да с гримаской подтвердил молодой человек это трудно вам объяснить ни жить ни пьянствовать в одиночку нельзя хочется видеть вокруг себя людей «Глорию мы подобрали на стоянке в Бондоле. На следующее утро она осталась с нами. Для полковника этого достаточно. Она будет с ним, пока ей не надоест. Я другое дело. У меня редкая способность. Я пью виски не хуже, чем полковник. По этой части мы с ним уступаем разве что Владимиру, который в девяти случаях из десяти укладывает нас на койки». Не знаю, представляете ли вы себе по-настоящему мое положение. Конечно, мне не надо думать о материальной стороне жизни, хотя иногда мы по две недели ждем в каком-нибудь порту чека из Лондона, чтобы купить горючего. Да вот, например, колье, о котором я сейчас вам расскажу. Раз двадцать оно было заложено в ломбарде, но это неважно Без виски мы остаемся редко. Нашу жизнь роскошной не назовешь, зато мы спим в сласть, ездим куда хотим, возвращаемся, когда хотим. А лично я предпочитаю это отцовскому инжиру. Вначале полковник подарил жене какие-то драгоценности. Время от времени она требовала у него денег. Ей нужно было одеваться и иметь кое-что на мелкие расходы, вы же понимаете. клянусь вам Для меня было ударом, когда узнал ее на этом ужасном фото. Впрочем, для полковника тоже. Но он скорее даст изрезать себя на мелкие кусочки, чем выкажет свои чувства. Такой уж человек. Одним словом, англичанин. Когда мы покинули Париж на прошлой неделе, сегодня, по-моему, вторник, наш кошелек совсем опустел. Полковник телеграфировал в Лондон, чтобы ему выслали аванс, в счет пенсии. Мы ждали его в Эперне. Чек, может быть, уже и прибыл. Однако в Париже у меня остались долги. До этого я уже два-три раза подсказывал мэрии, что она могла бы продать ожерелье, а мужу сказать, что потеряла его или что его украли. В четверг вечером, как вы уже знаете, мы веселились на борту. Однако я не хочу, чтобы вы об этом думали черт знает что. Просто стоит Лэмпсон увидеть хорошеньких женщин, как он приглашает их на борт. А через два часа она пьется и велит мне выставить их, да так, чтобы заплатить подешевле. В четверг в Мэри поднялась намного раньше обычного, и когда мы встали, была уже на палубе. После завтрака мы с ней оказались вдвоем. Она была очень нежна со мной». Необычная нежность, смешанная с грустью. В какое-то мгновение она сунула мне свое жерелье и сказала, — Можешь его продать. Не знаю, поверите ли вы мне, я был смущен и взволнован. Если бы вы ее знали, вы бы поняли. Она настояла. Я сунула жерелье в карман. Вечером полковник потащил нас в дансинг, а мэрия осталась на борту одна. Когда мы вернулись, на яхте ее не было. Лэмпсон нисколько не встревожился, но она уже не раз сбегала. Однажды, например, по случаю праздника на Паркероле в маленьком Лонгусте около недели длился загул. Первые два дня Мэри веселилась вместе со всеми, но третья исчезла. И знаете, где ее нашли? В Жениене, в гостинице. Она по-батерински возилась, с двумя грязными малышами. История с ожерельем меня угнетала. В пятницу я поехал в Париж. Я чуть было его не продал, но потом подумал, если некоторые из жемчужин окажутся фальшивыми, я рискую навречь на себя неприятности. Я вспомнил о двух вчерашних красотках. С такими девочками можно провернуть что угодно — кроме того с лией я уже раньше встречался в ницце и знал что с ней можно иметь дело я отдал ей ожерелье на всякий случай посоветовал сказать что если у нее спросят что ожерелье привезла сама мыли и просила его продать все казалось проще пареной репы а вышло черт те что лучше бы я не вмешивался в эту историю Теперь, если мне не посчастливее своими дело с умными полицейскими, меня могут судить. Я это понял вчера, когда узнал, что Мэри задушена. Я даже не спрашиваю вас, что вы насчет это думаете. Ну, честно говоря, я готов к тому, что меня арестуют. Но это будет вашей ошибкой. Я бы мог вам помочь. Есть те вещи, которые кажутся странными, но на самом деле совсем простые. Вилли почти развалился на кровати и беспрестанно курил, устремив взгляд в потолок. Чтобы скрыть свое замешательство, Мегрэ встал у окна спиной к собеседнику. — Полковник знает, что вы пошли ко мне? — спросил он, неожиданно обернувшись. — Нет, равно как и обожрели, и даже о наших отношениях. Я, понятно, ни на что не претендую, и все же я предпочел бы, чтобы он так ничего и не узнал. А госпожа Нагретти? А от нее никакого толку. Красивая женщина, которая способна целый день валяться на диване, курить и пить сладкие ликеры, не явилась к нам, да так и застряла. Да, простите, она еще играет в карты. Это, пожалуй, ее единственная страсть. Скрип ржавого железа возвестил о том, что открываются затворы шалюза. Мимо дома прошли и остановились подаль два мула, тогда как пустая баржа продолжала скользить по инерции, словно хотела взобраться на береговой склон.